2 сентября 1945 года. США. Лэнгли. Инженерно-баллистическая лаборатория ЦРУ. «Подаю питание, сэр», — сообщил эксперт и утопил кнопку на пульте, занимающем добрую треть массивного стола с приборными панелями. Громко зажужжал генератор, соединенный толстым кабелем с собакообразной конструкцией, неподвижно стоящей у дальней стены лаборатории обшитой щитами улавливателей, Металлическая собака больше походила на собачий скелет без головы, со сдвоенной пулеметной установкой на спине. Размером данная конструкция была с крупного пса, и стилизованная под хвост антенна усиливала это сходство. «Ну и...» — генерал Грант выжидающе посмотрел на эксперта. «Эта стальная собака является боевым роботом русских». Его парни выкрали ее, ловко проникнув через границу СССР в районе соприкосновения Германской СССР и Франции. Советские пограничники обнаружили нарушение госграницы и подняли тревогу, на которую с ближайшей заставой выдвинулись легко вооруженный отряд и пара таких вот собачьих роботов. Миссию эту Грант разрабатывал лично, заранее учтя все нюансы, и потому все прошло как по нотам. К моменту прибытия советских пограничников дождь, вяло накрапывавший с самого утра, превратился в грозовой ливень. Обе робособаки русских, как и ожидалось в условиях сильных помех, оказались бесполезны. Одна из них просто ушла куда-то так далеко, что часть советских пограничников бросилась ее искать. Вторая и вовсе облегчила людям Гранта задачу, потому что заблудилась в лесу и сама изменила направление в сторону границы. Пограничники Советов пытались выследить ее, но робо-собака двигалась быстрее людей, и догнать ее они не успели. Безмозглая железка пересекла границу, и люди Гранта схватили ее прямо на глазах у русских. Тем ничего не оставалось, кроме как с мрачными физиономиями наблюдать за тем, как американские команды, с одетые в снаряжение без знаков различия, метким выстрелом из базуки разнесли в дребезги аккумуляторный отсек собаки. Она даже не отреагировала на выстрел и полет реактивной гранаты, устремившейся к ней сзади. Результат был предсказуем. Лишившись аккумулятора, робо-собака замерла на месте, словно куча металлолома. Парням Гранта оставалось лишь подогнать к ней тачку и повалить робособаку на ее поверхность. Боевой робот Советов был доставлен в США, в лабораторию ЦРУ. И эксперты возились с ней несколько недель. Сегодня Грант явился ознакомиться с результатами их работы. Собаку подключили к электрическому току через кабель но она осталась неподвижной. «Минуту, сэр!» Эксперт нажал вторую кнопку. «Запуск происходит не сразу. Нам требуется использовать две разные линии, чтобы подавать питание на разные электрические контуры робота. У него их два, и оба требуют собственного напряжения и собственной частоты, сэр!» Грант молча пожал плечами. «Мол, делайте свою работу, я подожду». Наконец собака дрогнула, И запустилась. Она сделала пару шагов и принялась вращать установленными на спине пулеметами. Боезапас из них извлекли в первый же час после захвата робота. И никакой угрозы безмозглая железка сейчас не представляла. Робот, словно зная об этом, вяло потоптался возле стены, после чего пошел по периметру помещения, тыкаясь во все углы, словно слепой щенок. «Что он делает?» поинтересовался у эксперта Грант. «Ищет выход, сэр», — объяснил тот. «Посмотрите сюда, генерал». Он указал на дисплей мощной стационарной радиостанции, развернутой неподалеку. «Видите этот сигнал? Это его отметка. Робот пытается связаться по радио со своим оператором, но не может сделать это. Установленный на машине передатчик слишком слаб, чтобы преодолеть расстояние от Лангли до СССР». А наша система радиоэкранирования не позволяет роботу принимать сигналы извне. Он не знает, что делать. И долго он будет так ходить?» Грант наблюдал за робособакой, неуклюже обыскивающий периметр. На закрытую дверь она не обратила ни малейшего внимания, просто пройдя мимо. «Пока не выключат, сэр», — ухмыльнулся эксперт. «Она может наматывать круги сутками, я проверял. Закрытая дверь ей ни о чем не говорит. Вот если дверь открыта, то робот поспешит выйти за дверь. Впрочем, если захлопнуть дверь перед ее носом, робособака снова пойдет бродить по кругу. Мы лечим это вот так. Он выключил подачу электричества, генератор смолк, и собака остановилась. Насколько робот опасен без оператора? Грант кивнул на пулеметную пару, установленную на спине робособаки. Это достаточно неплохие русские пулеметы. Они могут перебить много людей за то время, пока этого робота удастся подбить. Без оператора робот бесполезен, сэр. Эксперт лишь махнул рукой. Своих мозгов у него нет. Ему требуется управление. Но без радиосвязи это невозможно. «Но как же он ходит по кругу в поисках выхода?» возразил Грант. «Разве для этого не требуются какие-нибудь управленческие узлы?» «Мы нашли у него внутри крохотную плату с парой ламповых каскадов», — эксперт не скрывал скепсиса. «Там такой примитив, что проще некуда, сэр. Все, что он может, — это ходить по кругу и искать выход, чтобы взобраться на место повыше, где его передатчик снова зацепит сигнал оператора. Больше в нем нет ничего ценного. Сплав, из которого он сделан, — это обычная танковая броня советов». В общем и целом сразу чувствуется, что робот в стадии доработки. Эксперт пренебрежительно махнул рукой, мол, я тут впустую трачу время. Разве что гидравлика у него довольно загадочная. Вместо масел и прочих традиционных жидкостей, там какое-то прозрачное желе стеклянного цвета. Оно всюду, в каждом подвижном суставе, даже подшипники крутятся прямо в нем. Точный химический состав желе пока определить не удалось. Но это не столь важно. Наши технические жидкости обеспечивают работу гидравлики ничуть не намного хуже. У этого желе разве что сопротивление износу многократно выше. Но это не революция в науке, сэр. Единственное, что действительно представляет интерес, это его блок питания. Но робот попал к нам уже без него. Аккумуляторы пришлось уничтожить. Грант нахмурился, смерив эксперта недовольным взглядом. Без этого к роботу не подойти. В хороших погодных условиях эта собака из своих пулеметов бьет без промаха на дистанции в 300 метров. Если хотите, эксперт, я возьму вас с собой на следующую миссию. Вы сможете лично захватить любого робота советов в том виде, как вам хочется. Извините, сэр. Эксперт понял, что позволил себе лишнего и вытянулся во фронт. Я был неправ. Мне очень жаль, сэр. «Больше такого не повторится, сэр». «Вольно». Генерал подарил эксперту еще один суровый взгляд. После чего спросил. «Если это и все, что есть внутри робота, то как же он делает то, что делает?» «Ходит, прыгает, видит, целится». «Не знаю, сэр», — отчеканил эксперт. «Этого оборудования в роботе нет. Мы считаем, что все это достигается путем трансляции радиосигнала». Наверное, русские разработали сложную систему радиоуправления, и робот реагирует на различные импульсы по-разному. Та ламповая плата, о которой я говорил, сэр, вполне может интерпретировать радиосигнал. Чтобы сказать наверняка, нам требуется получить оборудование оператора. «У меня больше нет к вам вопросов», — Грант кивнул в сторону застывшего робота. «Приведите его в то состояние, в котором он попал к вам». «Мои люди заберут его завтра». «Да, сэр», — немедленно подтвердил эксперт. Грант покинул помещение лаборатории и увидел одного из помощников Алина Даллиса. Тот стоял у дверей и сразу же устремился навстречу. «Генерал Грант, сэр, вас вызывает мистер Даллис. Помимо даллиса в его офисе находился еще один человек, которого Грант узнал по голосу, будучи в двух шагах от порога. Войдя внутрь, он козырнул обоим и отчеканил. «Генерал Эйзенхауэр, рад видеть вас, сэр!» «Давно не виделись, генерал!» Эйзенхауэр тепло пожал ему руку. «Аллен дает вашей работе очень высокую оценку. Рад, что не ошибся в своих рекомендациях!» «Сэр, спасибо, сэр!» — сдержанно поблагодарил Грант. «Я служу США и демократии за всех своих скромных сил!» Я видел эту нелепую безголовую робособаку русских, которую вы привезли. Хорошая работа, Грант. Эти роботы очень опасны, японцы потеряли более ста тысяч солдат в боях с ними. «Мы захватили робота во время непогоды», — объяснил Грант. «При сильных помехах роботы Советов существенно теряют эффективность. Сейчас эксперты придадут роботу соответствующий вид» и наши дипломаты предъявят его мировому сообществу. Это будет доказательством того, что Советы устраивают на границах провокаций, которые рано или поздно приведут к человеческим жертвам». «Очень вовремя, генерал Грант», — веско заявил далис «Только что император Японии объявил о капитуляции. Война выиграна, Япония разбита». К сожалению, Советы теперь полностью контролируют Сахалины Курильские острова. Но Япония отныне будет находиться под контролем США. Наши атомные бомбы оказались хорошим аргументом, оценил Грант. Жаль, что у нас их было всего две. К середине месяца будет готова третья, сообщил Эйзенхауэр. И еще шесть бомб можно изготовить в течение следующих двух. «Нам нужен повод для объявления войны советом», — мгновенно понял Грант. «Не прямо сейчас, но повод нам понадобится», — Далес перевел взгляд на Эйзенхауэра. «В Белом доме в итоге пришли к необходимости накопления бомб». «Да», — подтвердил Эйзенхауэр, — «и я согласен с этим решением. Делать бомбы по одной-две и сбрасывать их на советы и...» Это неэффективная тактика. СССР огромен, это не Япония. Столь редкими ударами их не разобьешь. Тем более после эпидемии у Советов осталось всего 40 миллионов граждан. То-то они так возятся с этими роботами. Работать некому, армия невелика, на роботов вся надежда. Но для нас это несет дополнительные проблемы. Эти 40 миллионов расселены по 2000 городов. В стратегическом плане важны далеко не все из них, но действительно крупными являются свыше 250 населенных пунктов. — Десяткам бомб все это не уничтожить, — нахмурился Грант. — К тому же русские будут сопротивляться. Какая-то часть наших самолетов не долетит до цели. — Поэтому США доведут свой атомный арсенал до сотни зарядов, — кивнул Эйзенхауэр. — И нанесут один — но зато всесокрушающий удар. СССР лишится половины своих самых важных городов. Остальные просто сдадутся. Сколько времени нам потребуется для этого?» Грант вопросительно посмотрел на Эйзенхауэра. Но за него ответил далис «Порядка двух лет. За это время мы должны не только обеспечить наших политиков хорошим поводом для объявления войны, но и предотвратить появление у Советов возможности защищаться. Вчера наши источники в московском посольстве сообщили о том, что Советы готовят новый полигон в 170 километрах южнее города Семипалатинск, якобы для испытания ракетных двигателей. «Казахстанские степи», — понимающие кивнул Грант, «безлюдная местность, отлично подходящая для атомных испытаний». И их пресловутое предприятие 3826 находится оттуда на очень удобном расстоянии. Именно генерал подтвердил Далес. «Считается, что Советы не в состоянии изготовить атомную бомбу, и безнадежно отстали от нас в научном плане, и появление у Советов этих роботов очень настораживает. Президент ждет от нас больше информации. Нам сейчас не нужны сюрпризы». Сюрпризы нам не нужны никогда, веско заявил Грант. Я понял задачу, господа. США хотят знать, что задумали Советы. И США узнают. Мы сделаем это.